Глава 8. Во французском коньяке главная выдержка во время его употребления. Иван Павлович Дебац. Когда наши дамы покинули нас, увлеченно обсуждая предстоящую двойную свадьбу, а мы с царем батюшкой в волю поржали над смущенным Данильзи Михайловичем, в дыру, где раньше красовалась отличная дверь, заглянула Варюша. «Федь, а сыночек наш первое слово уже сказал!» «Мама!» — попробовал угадать я. «Блин!» — хихикнула супруга. Я засмеялся, а из свертка на ее руках донеслось тихо. «Блин!» «Наш человек!» — ухмыльнулся Кощей. «Весь в Федьку!» — подтвердил Михалыч. Когда Варя ушла, я ткнул пальцем в сторону бывшей двери. «И кто чинить теперь это будет? И за чей счет?» «Агриппина Падловна точно забудет об обещании оплатить ремонт. Не до того я сейчас». «Вот где справедливость, ваше величество?» «Пашешь, как раб какой-нибудь на урановых рудниках. Вкалываешь, стараешься, а в благодарность...» «Да уймись ты, сына!» – опрокинул очередной стакан кощей. «Тоже мне проблема!» Он вывел костлявым пальцем в воздухе какую-то загогулистую фигуру, и дверь вдруг встала, точнехонько на то место, в коем пребывала до визита к нам подружек-невест. — Класс, ваше величество! — восхитился я. — Эдак можно всю АХЧ распустить, а вас туда перевести в рабочем порядке. Кощей нахмурился, а я поспешно поправился, в качестве куратора и научного руководителя. — Ох, Федька! — набулькал себе еще стакан царь-батюшка. — Допрыгаешься ты у меня. — Кощеюшка! — заискивающий пропел дед. — Может, хватит тебе, касатик, ведь пятая бутылка пошла. — Уймись, Михалыч! — привычно отмахнулся Кощей. — Ну, где мой малый совет? Пора работу... Э это самое... работать. «Аристофан со своими бандитами на севере разведку проводят», — доложил я. «Колымдай по Европам мотается, банки нагибают в нашу пользу. Маша от Шарля никак отлипнуть не может, а Дизель...» «Дизель!» — крикнул я. «Выходи, все закончилось». Мой верный скелет выглянул из генераторной, покрутил головой, осматривая канцелярию, и вытянулся по швам. «Молодец!» — кивнул я. Запускай генератор. Устроим кишке да гришке час позитива посредством мультиков. — Сгущёночки, внучек! — одобрил моё решение дед. — оладиков ведь настрадались мальцы от баб наших. — Мультики! — оживился вдруг царь-батюшка. — Звёздные войны, проклонов. А на чём я там остановился? Третий сезон. «Ну, ваше величество!» – вздохнул я. «Вы что, мультики пришли смотреть?» «Нет?» – удивился Кощей. «Нет!» – категорически заявил я. «Вы пришли малый совет созывать и, соответственно, руководить им для решения наиважнейших задач». «Зараза!» – загрустил царь-батюшка и тут же попытался отмазаться. «Ну, какой еще совет, сына?» Нас же тут ты да я и все!» И я, подсказал дед. Клац, высунул череп из генераторной дизель. У! -у, -у Замахали руками Тишка да Гришка с диванчика, который подтащили к компьютеру, пока кресло захватил наш семилостивый император. Зараза, повторил Кощей, посочувствовав самому себе. Ну, давай совет, только быстро. «Колымдай!» — схватился я за булавку-говорушку. «Рысью в канцелярию. Малый совет. Срочно. На полчасика, не больше. Быстро, быстро!» «Вызывали!» Колымдай тут же вынырнул из пола, кивнул бесу, доставившему его, и заискивающе посмотрел на деда. «Аладиков?» «Мы внимательно вас слушаем, Ваше Величество!» Поторопил я кощее когда все были готовы к конструктивной деятельности. «Тык это...» Содержательно начал он, опрокидывая очередной стакан. «Короче, блин, а чего я вас собирал-то?» «Угу», вздохнул я, «собирали вы нас по чрезвычайно важному государственному вопросу». «Действуй, сына», согласился он, «излагай». Все, как я тебя учил. Ну, зараза, да, раздражает, да, но сегодня пофигизм и хроническое пьянство императора может сыграть мне на руку. Был у нас один вопрос, который я откладывал-откладывал, но решать-то его все равно надо. Причем сейчас, не дожидаясь наступления весны. Эх, вот не ко времени-то как, но надо. Все равно, рано или поздно... Ваше Величество, склонил я голову, повинуясь вашим мудрым указаниям, сразу перейду к делу, а дело наше касается Орды. Монголо-татарской, скинулся Колымдай. ой что на нас летом нападала, уточнил Михалыч. Да, хрен ее, согласился я с ними, любой Орды, которая нам угрожать может. — Конкретизируйте, Федор Васильевич, — потребовал наш генерал-аншеф. — Тут все просто, — развел я руками. — Кто к нам того, тот и того в итоге. Мы должны себя обезопасить от любых угроз. — поготь внучек, — задумался Михалыч, — что-то я запутался. — Общую обстановку прояснить было бы весьма полезно, — согласился с ним Колымдай. — Проясняйте, — не стал я возражать. Могу только заметить, что нападения, вроде того, что у нас летом было, просто такие недопустимы. — Гады! — подтвердил царь-батюшка, закусив оладиком. — Всех к нахтю! — У нас идут отряды мужичков с бесами в придачу, — задумался дед. — Ну, земли новые окучивать. — Сибирь! — кивнул Колымдай. — вплоть до Восточного моря. «Во -во — Во-во! — поддакнул я. А там же где-то те бандюки из Орды и находятся, верно? наткнутся наши на них так точно миром дело не закончится. Да и не то важно, а то, что эти ордынцы привыкли грабежами жить, верно? Не устоят же и все равно, как потеплеет, на нас двинутся в очередной грабительский поход. Как всегда, вздохнул дед. Тамошние народы скотоводством живут, но для прибыли простой грабеж предпочитают. — И грабят при этом именно нас, — кивнул я. — Не только, — возразил Колымдай. — Я просматривал хроники, Федор Васильевич сравнивал миры, и получается, что территория нынешнего халифата вся будет под Ордой. — А они нам союзники, — согласился я. Лучше халифат в соседях иметь, чем банды ордынцев. Да и Византия, да даже в Европе орда хорошо погуляла. Так что, господа, вариантов у нас особо и нет. Фёдор Васильевич прищурился генерал аншеф Я так понимаю, что план у вас уже есть. Ну, чего мы тут раздумывать будем, стратегии составлять? Изложите нам ваши идеи. Я исхожу из того, пытался я сформулировать свои раздумья. Что нам вопрос с восточными жителями надо решить одноразово и кардинально. «Сынуля!» Растроганно поднял голову с рук Кощей. «Всех убить и самим править. Весь в меня!» «Угу!» Вздохнул я. «Типа того. Смотри, колендай, проверяй и поправляй. Во-первых...» Засылаем по всем большим стойбищам кочевников наших людей, которые рекомендуют им перейти под нашу руку в цивилизованный мир. Вряд ли они согласятся, но предложить мы должны. «Не согласятся, внучек», — кивнул дед, — «дикие люди, грабеж у них превыше всего. Скот разводить, ен дело полезное, но глаза на богатых людей так и косятся». Оттуда, наверное, и разрез глаз такой. Шовинист дед, — неодобрительно покачал я головой. Но суть ты верно ухватил. Грабежом они жить хотят, верно? Во-вторых, — вернул меня к глобальной стратегии Колымдай. Во-вторых, — кивнул я, — если они не согласятся с нашими доводами, а тем более наших послов обижать вздумают то сразу же даем адекватный ответ. Действуем жестко. — Бойцов у нас много сейчас, — закивал наш милитарист. — Моментально хоть полсотни тысяч перебросим. — Действуем гуманно, — погрозил я ему пальцем. — Женщины, детей не трогаем. А когда наиболее яростные противники нашего миролюбивого строя будут уничтожены, то оставляем там наши малые гарнизоны для контроля. А кроме того, тут я вздохнул, поговорю с Пантелеем Сергеевичем. Надо и церковь нашу задействовать. Пусть создадут батальон миссионеров, объясняющих аборигенам нашу политику. Раскидаем их по стойбищам, с охраной, конечно. И пусть несут дикарям свет и понимание ситуации. Без жертв не обойдется вздохнул Колымдай. дикарис Если жертвы с нашей стороны, то назначим в святые, вздохнул и я. А если с их, ну, сами виноваты. Знаете, мне как-то наши земли и люди дороже, чем какие-то пришлые бандиты, поэтому действуем жестко и быстро. Сделаем, Федор Васильевич, козырнул Колымдай. Разрешите выполнять? Ну а то. Согласился я. «Сына!» Вдруг очнулся Кощей, когда календай хлопнул дверью за собой. «А пошли на Банрабануса поохотимся». «Ну, ваше величество!» «Тогда погнали на санках кататься!» Категорически заявил Кощей, и его глаза засветились тем самым, чтоб его синим светом, который не предвещал ничего хорошего. Спорить с Кащеем в такие моменты себе вредить, уж поверьте, я знаю. Лучше согласиться, а потом, может и получится, ситуацию в свою пользу изменить. Но уважение царю батюшки в этот момент обозначить можно и нужно. Гюнтеру свистнуть, чтобы он ваши самки притащил, спросил я, подымаясь славки лавки. Деда, давай тулуп. Обойдемся, отмахнулся царь батюшка. Наливай, Федька ить разобрало сегодня кощеюшку вздохнул дед а все ента бабы сейчас на свежем воздухе погуляем шепнул я и отпустит его ну честно признаюсь я в своих предположениях был прав процентов на пятьдесят то есть кащей батюшка не быковал убивать никого не пробовал Даже зазевавшихся скелетов у ворот, чуть-чуть помедливших, распахивая перед ним дверь, распылять на атомы не стал. Но шагал он так грозно и целеустремленно, что я только смиренно семенил за ним и не вякал во избежание. «Вот», — указал царь-батюшка на елку, — «видишь, сына? Ну, а то, естественно, согласился я, вижу. А что не так, ваше величество?» «Выпьем, сына!» – протянул он мне стакан и вытащил из нагрудного кармана плаща очередную бутылку. «Да я как-то...» – начал было я, но вовремя спохватился. «Ваше здоровье, государь!» «Вот что это за хреновина у тебя там, Федька!» – печально выдохнул Кощей и сунул стакан в карман. «Разве можно так, сына?» «Ну, звезда, блин!» Посмотрел я на елку, как и положено. А что не так, Ваше Величество? «Звезда!» Запечалился Кощей-батюшка. «Звезда Соломона, Пятиконечная! Это ты к чему, а, Федька? Кабалу тут у меня продвинуть хочешь? Меня, любимого, в иудейство переманить!» брр Помотал я головой. «Ничего я уже не хочу!» вы это о чем ваше величество а я о том сына вдруг обнял он меня за плечи что на нашем символе на этой самой ну елке да вот там должен мой символ быть а не какой то там сионский соображаешь сына ну а то естественно согласился я Сто соображаю и полностью поддерживаю вашу политику. И чего вы затеваете? А вот смотри. Кощей вытянул руки, направив их вверх. Верхушка елки вдруг окуталась светом, засияла, а потом из этого сияния появилась большая буква К. И эта буква, зависнув вместо классической звезды на верхушке, стала мигать, вращаться и разбрызгивать во все стороны маленькие искорки. А Кощей гордо произнес «Зацени сына!» «Класс, ваше величество!» Совершенно искренне произнес я. Выглядело это хоть и необычно, но в целом празднично, гармонично и в духе нашей Кощеево восхвалительной политики. «Вот вы, блин, орел у нас! Шикарно получилось!» «Ну а то!» — скромно согласился царь-батюшка и заорал гюнтер где мои санки а я сделав себе заметку полюлся в канцелярию какую заметку да банальную выживательно восхваляющую не догадались да все просто я вернулся домой полчаса попрыгал у компа сгоняя с кресла тишку до да гришку и набрал очередной указ постановляю В связи с постоянными и непрекращающимися подвигами наградить кощея батюшку высшим орденом Российской империи, герой всея Руси. Подпись, печать, все как положено. Приложу к этому делу вместо ордена CD-диск на ленточке, и царь батюшка просто офигеет от радости. У меня бракованных, которых не жалко дисков, уже с десяток скопилось. Буду награждать особо отличившихся. Помнится, в моем мире был один такой генсек, которого с ног до головы завесили орденами, и чем наш царь-батюшка хуже какого-то там генсека, то мне жалко что ли, пусть порадуется. Но знаете, вот как всегда, ладно бы оно, что хорошее получилось, и я сейчас вовсе не про ордена и диски, пока я занимался бюрократией, набивая указы о награждении. Царя-батюшку банально похитили. Ага, был Кощей и нет его. А мне опять одному отдуваться. Ну, разумеется, я вначале ничего про это похищение и не знал. Вышел снова для контроля на Дворцовую площадь, полюбовался на обновленную елочку, помахал Кощею, пикирующему вниз холма на санках и завывающему от восторга, плюнул и пошел домой в канцелярию. Которой, когда я зашел, Михалыч как раз отвешивал подзатыльник Сержио, нашему издателю газеты, редактору и художнику. Вот же бестолочь басурманская! Ну что это за нос, а? Живо молюсь заново! Работайте, работайте! Я поспешно шагнул к компьютерному столу. Я только сигару возьму и вам мешать не буду. Стоять! — нацелил на меня палец дед как раз вовремя федька оно ну, под сюды а без меня никак обреченно вздохнул я смотри внучек без всякого сочувствия к усталым и голодным подтащил меня дед к столу гляди что этот бумагоморатель тот натворил мужик какой то пожал я плечами вглядываясь в карандашный набросок на толстом листе бумаги в профиль и что вот Михалыч похлопал Сержева по плечу. «И внучек тебе, вредителю, то же самое говорит. Мужик, а нам кто нужен?» «Баба», — предложил я. «Да на тебя, Федька! Государственное дело, ить, а он тут веселится». «Ну чего вы так кричите, дедушка Михалыч?» — вздохнул Сержева. «Ну поправлю сейчас, все будет в лучшем виде». «Поправляй» сурово дозволил дед. «И смотри мне!» «Судя по короне, лысому черепу и бритому подбородку, присмотрелся к рисунку я, царь-батюшка, пока еще нет!» «Погрозил дед кулаком Сержио. Но будет! Иначе тот произойдет смертоубийство в самом неприглядном виде!» «Так!» — художник развернул очередной вариант к нам. — Ну, — прищурился я. — Похож, ну что-то все равно. — Нос! Ну что это за нос, Серега? — снова завопил дед. — Ты еще с горбинкой нарисуй. — У Кащеюшки шнобель ровный, точеный, аки у бога греческого какого, а не картошкой, как у царя Радика. Сержев вздохнул и потянул рисунок к себе. — А чего ты затеваешь, деда? Уловил я паузу в творческом процессе. «Портрет на стену повесить хочешь, на самом видном месте, чтобы потом Кащея на премию раскрутить?» «Да на кой он сдался?» — отмахнулся Михалыч. «Хотя про премию ян-то ты хорошо сказал, внучек, молодец, перспективно мыслишь». «Хочу в банке твоем начать свои червонцы печатать. А чей лик должен быть на монете, внучек? Вот то-то же». «А, понял!» — хмыкнул я. «Вообще молодец, деда! Я об этом тоже думал. Дело нужное, в смысле повышения престижа царя-батюшки. Ну и премию под это дело можно попробовать выклинчить». «В корень зришь!» — умилился дед. «Весь в меня!» «Вот так?» — снова привлек наше внимание художник. Я глянул на рисунок. «Ну а что? Теперь похож!» «Молодец, Серега, то, что надо. Только корону на ухо сдвинь чуток для правдоподобия». «Вот можешь же!» – погладил дед Серегу по голове. «Давай, готовь рисунок для штамповки, а потом беги в бухгалтерию за гонораром». «А я пока кое-что обдумаю», – направился я к диванчику, по пути прихватывая сигару. «Дела, дела». Не дошел я до дивана всего пару шагов. В коридоре раздался грохот и топот, и в канцелярию торжественно промаршировали штук двадцать скелетов с саблями на плечах. Потоптались, расходясь в стороны, и замерли в несколько рядов, образовав проход. Дизеля в цари, попытался догадаться я. Да нет, это уже было. Вот я уже сейчас потянулся Михалыч за сковородой. «Обана — заорал кто-то в коридоре, и к нам влетел дед мировид и в горделивой позе замер посередке костлявого прохода. «Обана — говорю, яшки — Мировит, старый хрыч! — тоже заорал Михалыч. — Ты чего творишь, зараза? — Ну ты чего, Михалыч? — Мировит отлетел на пару шагов к двери. — поделу я тут, по-важному. «Аз есим посредник сейчас! Они просто велики и могучий мах! А тебе эта сковородка очень нужна! Задари!» «Так, товарищи!» — оглядел я скелетов. «Благодарю за службу! Все пошли вон!» «А ты, дедушка Мировит, изволь объяснить, что это означает!» «Вот ты, Федька!» — колдун проводил взглядом последних скелетов, быстро исчезающих за дверью. Всю торжественность нарушил, ёшки-матрёшки. «Пошёл, пошёл!» — замахал на мировида полотенцем дед, будто выгоняя клубы дыма в окно. «Да ить, как так-то?» — озадачился древний колдун. «Посредник я, а ли слух потеряли ёшки-матрёшки? Становитесь вот тут ровненько передо мной и слушайте внимательно послание, что я вам не слухом принёс». «Ну?» Я прикурил от пальца очередную вонючую сигару, выпустил клуб дыма и поморщился. «Выкладывай, дедушка Мировит, только покороче, а то хлопот и без тебя хватает». «Никакого уважения к ветерану колдунских битв», — вздохнул старый маразматик. а тишка с Гришкой пойдут гулять?» «Мировит!» — заорал дед. «Говори живо, что там у тебя, или выкатывайся из канцелярии!» «Ну и тфу на вас!» — гордо сказал колдун и, развернувшись, полетел на выход. «А послание!» — высунулась борода лиховида из потолка. «Забыл уже!» «И снова тфу на вас!» — вернулся мировид. «Хотел я обстоятельно, по правилам, торжественно все обсказать, а только фих вам теперь, а не торжественность. Ух ты, какая штуковина!» Мировит спикировал к флешке, валяющейся около компьютера, потом посмотрел на меня и вздохнул. «Ведь не задаришь же, а?» «А задаришь?» «Не задарю», — подтвердил я его первую догадку. «Эх, жизнь!» — протянул колдун, снова направляясь к двери. «Мировит, про кощеюшку-то опять забыл рассказать!» — выркнул зависший на своем привычном месте под люстрой лиховид «А что про Кащея?» — насторожился я. «Лиховит Ростиславович, может, вы расскажете, а то у этого старого...» «Вспомнил!» — завопил вдруг Мировит. «Как есть вспомнил, ешки-матрешки!» «Не прошло и полгода!» — проворчал Михалыч. «Рассказывай, дедушка!» Снова развернулся я к древнему колдуну. «Помнишь, Петька?» — нацелил он на меня призрачный палец. «Как ты мне штуковину одну задарил, чтоб через нее на солнышко глядеть? Дискета, во! Вот еще одну такую задаришь, все-все расскажу». «Да твою ж!» Сплюнул я и полез в стол за коробкой с дискетами. Этого маразматика легче подкупить, чем просто информацию из него вытянуть. «Вот, видишь, она самая, дискета. Рассказывай про кощея и она твоя». — Ёшки-матрёшки! — засиял как то самое солнышко мировид Не обмани только, Федька, и Тишку да Гришку со мной погулять отпусти. — Мировит! — снова заорал дед. — Орут и орут! — пожаловался моему компьютеру колдун. Видал, как на старого человека накинулись? — Дискета! — заорал и я. — Кащей! Каторга! Полное стирание личности! хотя там той личности осталось. Хана вашему Кащею!» Внезапно перешел к делу Мировит, подлетая ко мне и внимательно разглядывая дискету. «Только меня даже и не просите вместо него царствовать! Оно мне нать! вона а, Михалыч у вас какой голосистый! Вот пущай, он на троне сидит и на слух своих орёт а не на великих магов!» «Не хочешь, как хочешь!» Я стал запихивать дискету в коробку. — Шибко могучий маг похитил вашего амператора и в заточении у себя держит. Скороговоркой начал мировит, не сводя взгляда с дискеты. — А коли вы выкуп за своего костлявого не дадите, а самого того колдуна царствовать тут не поставите, то не видать вам более своего. — Федька, ну ты чего, а? Тащи обратно штуковину из коробки, я же рассказываю, ешки-матрешки. «Что за колдун?» – встревожился я и для борьбы с деменцией помахал дискетой у носа Мировида. «Да уж, не мой ученик!» – язвительно фыркнул Мировид и указал на Лиховида. «Вот же бесталач! Восемьсот лет я его премудростям нашим учил, а толку?» «Кощей!» – терпеливо напомнил я. «Хана!» – тут же отозвался Мировид. «В заточении!» «В подвалах!» «Могучий маг! Банрабанус!» Так без запинки отрапортовал Мировит, но тут же захихикал. «Да какой он могучий! Вот я в его годы!» «Зараза!» — с горечью выдохнул Михалыч. Вляпался опять Кащеюшка. «Да только можно ли этому старому дурню верить? Ить мозги у него, Федь, как твоя сгущенка в процессе приготовления, начисто перемешанные!» «Правду мировит говорит», — подал голос лиховид — «в холме, кощаюшка, о банрабануса!» «Да как же так?» — сплеснул я руками. «Кощей же этого банрабануса левым мизинцем на винегрет пошинкует!» «Это когда твериозы!» — кихикнул мировит. «Эх, молодежь!» «Нажрался ваш Кощей до полного ума умопомрачения и полез магией своей перед Банрабанусом хвалиться, а топерича и висит там в заточении, колдунскими оковами опутанный. Давай мою штуковину, ёшки матрешки Я машинально отдал дискету заскочившему к нам скелету, проводил рассеянным взглядом счастливого мировида, вылетающего в коридор, и повернулся к люстре. — Лиховит, Ростиславович. — Все так и есть, Федька, — покивал он длиннющей бородой. Вляпался Кащеюшка после того коньяка, что ему безмерно Михалыч в стакан подливал. — Теперь тебе, Федька, за него на троне париться, а я пошел. — Зараза! — проследил я взглядом полет колдуна к ближайшей стене, и только тут до меня дошел смысл его последних слов. «Деда! Не хочу я больше царствовать! Не надо!» «Внучек!» — отвесил мне успокаивающий подзатыльник Михалыч. «Не ори! Думай!» «Чего тут думать?» — уже успокаиваясь, но все еще на нервах, взвыл я. «Валить пора! На кубу! Ой, ну хватит драться, деда!» «Зови наших!» — спокойно скомандовал он. Я шлепнул себя ладонью по лбу, тихо зашипел от боли и, наконец-то, поборов панику, схватился за булавку-говорушку. «Аристофан, две минуты на сборы. Бери свою банду и летите ко входу в холм, понял? К тому входу, который под дворцом. Все объяснения потом. Живо!» «Колымдай! Роту спецназа в подвалы срочно! Ко входу в холм!» а снежина, босс, Удивилась булавка голосом Аристофана. Ее типа тоже прихватить? Ах да, вы же на севере, спохватился я. Оставь с ней пару бойцов и рысью сюда. Ну что вы так кричите, Теодор? Вышла из своей комнаты Маша, на ходу застегивая кожаный жилет. Поберегите силы для великой битвы. Убью, гада! Совершенно успокоившись, пообещал я. Быстро все за мной. — Это он про мансиньора или банрабануса? — послышался у меня за спиной шепот Маши, но я уже не обращая ни на что внимания, рванул в коридор. — Шмат разум, Федька! — крикнул вслед Михалыч. — Совсем сдурел внучок. Блин — Блин! Резко затормозил я, вытащил коробочку из кармана и свирепо обвел взглядом сотрудников. — Ну, чего стоите? Подходите ближе. Мне что, одному на Банрабануса идти? Я просто кипел от злости, гнева, обиды, разочарования, досады, ярости, бешенства, ненависти, ну и что там еще по списку. Короче, мои и так расшатанные непосильным трудом и отсутствием полноценного обеда и отдыха нервы взвинтили меня так, как не всегда удавалось и царю-батюшке во время его нравоучений. Любой лорд ситхов от зависти удушился бы, увидев меня в этот момент. «Где Колымдай?» — рявкнул я на Аристофана, уже поджидавшего нас со своими бандитами. «Ну что за бардак?» «Настали, босс!» — сочувствующе протянул бес. «Не кипишуй, лады!» «Открывайте!» кивнул я на высоченные массивные ворота, преграждавшие вход в подвалы холма. «И без Колымдая справимся!» «Здесь, Федор Васильевич!» Из дальнего угла зала к нам бежал генерал Аншев со своими ребятами. «Ждем ваших приказаний. А что случилось?» «Еще минута!» — кивнул я им. «И командовать тебе своими бойцами где-нибудь на Колыме!» Кащея в плен захватили. Идем освобождать. Все вопросы потом. Босс, а она типа того. Пропыхтел Аристофан, безуспешно налегая со своими архаровцами на дверь. Не открывается, блин. Магия, реальна Колдунство. Машинально поправил дед. Стену подорвать надо, предложил наш милитарист. Под коп прорыть, выркнула Маша. «Да, блин!» – сказал я, протянул к двери руку, и та разлетелась на маленькие кусочки, подняв облако пыли. «Дверь, в смысле, разлетелась, а не рука. Не сбивайте, не до стилистики сейчас. И не спрашивайте, как я это сделал. Сделал и все. Сам до сих пор не понял». «Клево!» – тихо протянул Аристофан. «Вот ты у нас реально бычара, босс!» направляй своих ребят группами по параллельным коридорам. Двигаемся к центру, туда, где главные проходы пересекаются. Пусть проверят все комнаты на всякий случай, но думаю, что Банрабанус как раз в центре и торчит, как и в прошлый раз. Остальные за мной. Я быстро шагал по центральному широкому проходу, машинально отмахиваясь от непонятно откуда взявшегося здесь Гюнтера, старающегося накинуть на меня плащ, и не думал ни о чем. Ну, то есть, слов у меня в голове крутилось много, разных и в самых интересных сочетаниях, но я вам их не скажу, потому что человек я по жизни воспитанный и никогда, в принципе, не ругаюсь. Зато могу сказать, чем я занимался помимо ходьбы. Я накачивал себя силой. Я и тогда, да и сейчас не понимаю, что произошло. Ну, понятно, что вся эта колдунская магия сработала, но как, почему? У меня просто перестроилось зрение, и я шел сквозь зеленый слабый туман, и зеленые же искорки мелькали вокруг. А я просто шел и впитывал в себя эту зелень, а потом немного уплотнял, чтобы не занимало много места и складировал внутри себя. Ничего сложного в принципе, любой так сможет. Судя по тому, что этот туман был еще и теплым, мягким и довольно приятным на ощупь, да и очень податливым, то, думаю, это наш дворец услужливо делился со мной силой. Хотя я могу и запросто ошибаться. Может, это вообще потерянные эманации древних магов? Или бета-психополе, случайно развеянное над нами звездолетом, пролетавшим по своим делам по маршруту Денебола-Альтаир. Неважно. Главное, я эту силушку успешно накапливал, предполагая, что при встрече с Банрабанусом она лишней не будет. Так и оказалось. Для тех, кому лень заглядывать в примечание номер восемь, Великая и победоносная магическая битва от стад секретаря его императорского величества кощея канцелярии с подлым представителем древних и темных сил расскажу коротко. Как я и предполагал, предполагалбаннрабануса мы обнаружили на перекрестке центральных коридоров. Этот полутораметровый меховой шар висел в воздухе на высоте моего роста и тихо хихикал. А метрах в трех от него тоже в воздухе висел Кощей. И что меня больше всего взбесило, вид у Кощея был самый умиротворенный. Расположившись параллельно полу, окутанный зелеными полосами, как мумия бинтами, царь-батюшка сладко спал, сложив костлявые руки на костлявой же груди и счастливо улыбался. «Не будем мешать государю». Развернулся я к своим соратникам. «Видите, отдыхает царь-батюшка. Пошли домой». «Да шучу, я шучу. Вы еще убивать меня киньтесь». «Ага!» — заметил нас Банрабанус. «Явились, покойнички! Вот тут-то вам всем вместе с вашим царем кирдык и настанет!» «Фи!» — наморщила носик Маша. «Ну что за жаргон?» хотя чего еще ожидать от порождения зла, пусть и довольно милого внешне. — Пойдешь ко мне жить? — подплыл на шажок к ней шар. — Ладно, ладно, потом, а сейчас я начинаю. — Я великий маг всей Гирляндии Фосухенда. — Да на тебя! — возмутился дед. — Опять! — Ты чего, Михалыч? — удивился Банрабанус. «Положено так. Сейчас я его убью», — повернул я голову к коллегам, — «а вы хватайте царя-батюшку, чтобы не ушибся об пол, когда магические оковы падут». «Это кто же там такой грозный?» — Шар переключил внимание с Маши на меня. «А, Федька, и смотрю, силушки поднакопил. Это хорошо, даже больше скажу, приятно». Вся моя сейчас будет. Я задумался над тем, как лучше прибить этого гада. Можно хватануть его призрачными руками и удушить, как я это проделал когда-то с его слугой Филимоном. Можно просто влупить по нему сгустком силы и распылить по всему подвалу. А что там еще маги применяют, когда затевают драчку друг с другом? И, надо сказать, зря я задумался. Надо было действовать, но я слишком уж положился на защиту. У меня же суперский медальончик защитный всегда на шее висит. Правда, он только от физического воздействия защищает. Но недавно я у Витарамуса выклинчил амулет против любой магии. Поэтому никаких магов и древних колдунов я не боялся. Ну, почти. И зря, должен сказать. От призрачной магии амулет не защищал. А предупреждать надо было. Поэтому пришлось просто геройствовать безо всяких амулетов. Меховой шар вдруг взъерошился, как мой любимый мадагаскарский дикообраз перед атакой, и от пучков шерсти, вытянувшихся ко мне, метнулись сотни зеленых нитей и впились в мое тело. «О-о-о!» – порадовался Банрабанус. Хорошая сила, вкусная, вся моя будет. И не верьте моим дорогим соратничкам. Не кричал я ни спасите-помогите, ни даже банального ой-ой-ой. Я просто замер, ощущая, как начинаю слабеть. И мне это все очень не понравилось. Недавно я тут уже пережил подобное, когда одна скотина из меня магию вытянула вместе с жизненной силой. Очень вам скажу, так себе ощущение Поэтому, не желая снова оказаться слабым и беспомощным, я вскинул руки в надежде подзарядиться от дворца, а потом уж и врезать хорошенько Банрабанусу. И хотите верьте, хотите нет, но ничего хорошего из этого не получилось. Меховой шар стал только радостно взрыкивать, а вся сила, входящая в меня от дворца, тут же перенаправлялась к этому гаду. Но вы же меня знаете, я нисколько не запаниковал, а просто стал лихорадочно оглядываться по сторонам, пока не наткнулся взглядом на Кащея батюшку и от его умиротворенного вида просто озверел. В смысле, пересмотрел ситуацию. Вот чего это он валяется и ничего не делает, а? Хотя я к такому уже и привык. Все приходится на себе тащить. Вот только сейчас я уж не буду миндальничать с этим алкоголиком-бездельником, а и его припрягу на битву, пусть и в роли пассивного аккумулятора. Догадались, да? Правильно. Я мысленно протянул к руки, ухватил там кусок силы побольше и запулил им прямо в шар. «Ты чего?» Взвыл Банрабанус и отлетел на пару шагов, а половина его ниточек сразу отвалились от меня. «Перестань безобразничать!» «Зараза!» Я стал хватать из царя батюшки силу уже двумя руками, комкать ее наподобие снежков и кидать в призрачного колдуна. «Ну ты чего? Чего?» Продолжал верещать он, пытаясь увернуться от сгустков силы. «Так нечестно!» «А на наших нападать, честно!» – завопил я и стал вытягивать из Кащея длинную полосу, как канат из бухты. «А ну, стой, не дергайся!» держав в руках конец этой веревки, я подскочил к Банраванусу и стал обматывать его, бегая вокруг шара. «Ага, еще чуток!» вот я призрачной ногой уперся в шар затянул веревку покрепче и с удовольствием оглядел творение своих рук э э продолжал Банрабанус. отпусти ну ты чего ну федька будь человеком я тебе сейчас покажу человека смахнул я пот со лба самого гуманного в мире михалыч тащи огнемет чего внучек не понял дед горыныча что ли так он сюды не пролезет всё сдаюсь сдаюсь заберещал шар. но у вас нафиг с вашими игрищами магические нити отлепившиеся от меня и валяющиеся на полу втянулись в шар а толстая линия соединяющая бонрабану со скощейем исчезла вместе с зелеными бинтами и царь батюшка шлепнулся на пол хватайте царя и уносите Повернул я голову к Колымдаю. «А я задержусь немного, пока этого древнего гада...» «Отставить!» Поднялся на ноги Кощей, почесал пятую точку, поморщился и фыркнул. «Орлы! Но учебную тревогу провалили все-таки!» «А?» Я кинул конец веревки, опутывающей Банрабануса Кощею. «Сами держите!» «Учебная тревога?» — повторил за царем Колымдай. «Вот же блин!» — протянул Аристофан. «Все, не наиграешься, Кащеюшка!» — крякнул дед. «А меня Шарль ждет!» — вздохнула Маша. «Чего?» — я растерянно оглянулся, а потом и до меня дошло. учебная тревога? Так вы, вот это все! Так мы тут, вот это вот!» — Остынь, сына! — добродушно отмахнулся Кощей. — В целом действовали вы грамотно, хотя и не без. Договорить царю батюшки я не дал, влепив кулаком прямо ему в лоб.